Робкие облака начали марать тоскливую голубизну неба. Они появились высоко-высоко, белые и воздушные, и плыли на запад, оторванные друг от друга и рассеянные по всему пространству. Эти облака родились над влажной и густой сельвой на другом берегу Ореноко, ещё дальше Великой Саванны, ближе к вершинам Рораймы или Атлантическим берегам, скользили, подталкиваемые лёгким, но постоянным ветром. Перегнав их из конца в конец бескрайней равнины, он разбивал их о склоны Кордильер, и они оставались там, рядом с пропастями и кручами, в ожидании новых облаков, которые пребывали тем же способом и по тому же пути. Это служило первым предзнаменованием смены сезона и конца засухи. Однако местные жители по опыту знали, что потребуется время, чтобы масса облаков постепенно выросла и полностью покрыла саванну. Как-никак до гор было 300 километров, а это, что ни говори, слишком обширная территория, чтобы затянуть её облаками с севера до юга и с востока до запада. Пройдут ещё дни, а то и недели, Прежде чем густое и влажное серое одеяло распластается между пыльной землёй и яростным солнцем, которое словно всеми силами старалось его прорвать. Скотт ревел от отчаяния. Воды, которая была ему так нужна, всё не было, а люди задирали головы в надежде отыскать хотя бы намёк на то, что долгая агония когда-нибудь закончится. Никто уже не двигался. Всякое усилие оказывалось напрасным с тех пор, как немногие выжившие животные сгрудились вокруг последних луж густой грязи, исчезающих прямо на глазах, а рискнуть скакать галопом по саванне, которое представляло собой сплошь пыль и пепел, было сущим безумием. Какой в этом смысл, если к тому времени, когда упадут первые капли дождя, Льянос, Венесуэлы и Восточной Колумбии успеют превратиться в голую землю, смахивающую на поле битвы после самой суровой и жестокой схваток. «Что можно сделать?» «Ничего». В голосе Акелеса Анаи звучала абсолютная уверенность. «Сейчас наша единственная работа — сидеть и ждать, стараясь, чтобы нас не сразил солнечный удар, потом не ударила молнией, а под конец не унесло потоком». Он помолчал и едва заметно улыбнулся. «Ты умеешь играть в шахматы?» «Немного». «Ну так я тебе советую попрактиковаться, потому что шахматы и чтение скрасят нам эти месяцы». Он прищелкнул языком. «Надеюсь, Донья Селеста не забудет привезти новые книги. Эти я уже знаю наизусть». «Вы думаете, она приедет?» Раз она сказала, что приедет, значит, приедет. Может, она передумает. Пускаться в путешествие по равнинам, выжженным солнцем, было бы самоубийством. Она привыкла. Неделю спустя на горизонте с северо-западной стороны растянулось облако пыли. Оно мало-помалу приближалось, словно громадный желтоватый червяк, хвост которого раскрылся веером — И когда-то белый пикап, который сейчас смахивал на поль ворон на колёсах, на закате остановился у дверей дома. «Боже, праведный!» Восклицание вырвалось у Аурелии Пердома при виде существа, вылезшего из кабины. Ей показалось, что это привидение в шоколадной глазури. «Приготовь мне ванную», — попросила Селеста Байя с хриплым голосом. «Ванную и бутылку Рома». «Я привезла четыре ящика». Приятно было разгружать машину, в которой было полным-полно всякого добра. А самым большим удовольствием для всех было усесться на широком крыльце перед Селестой Баес, уже чистой и причёсанной, и она, держа стакан в одной руке и сигарету в другой, попросила подробно рассказать обо всём, что произошло в её отсутствии. «Он сошёл с ума». Было первое, что она сказала, когда Акелеса завершил свой отчёт. Он сумасшедший. Или ещё глупее, чем его мамаша. Как он мог вообразить себе, что женится на Айзе по-хорошему или по-плохому? Такое не пришло бы в голову даже самому Пересу Хименосу, а ведь на свете ещё поискать другого такого болвана, как этот проклятый полковник. Чёртова страна! «Не успели вырваться из когтей Хуана Висенте Гомеса, как вот-вот попадём в лапы другому тирану». Она со своей обычной жадностью сделала глоток, а затем вытерла губы тыльной стороной ладони и повернулась к Кайзе. «А теперь растолкуй-ка мне дело ты», — попросила она. «Что такое ты сказала этому дураку, чтобы он до такой степени потерял голову?» «Ничего», — честно ответила та. «Первое, что он сказал...» Было то, что он на мне женится. Селеста Байес долго смотрела на девушку. Медленно обвела взглядом её лицо, волосы, фигуру и, наконец, едва заметно кивнула. «Я тебе верю», — сказала она. «Допуская, что этому кретину было достаточно тебя увидеть, как он совсем утратил разум. Льяну пошло тебе на пользу. С каждым днём ты всё больше хорошеешь». Затем она повернулась к Аурелии. «Вы тоже», — она улыбнулась. «Все выглядят лучше, и это меня радует. Что, привыкаете к саванне?» «Само собой. Хотя и стоит страшная жара, место тут красивое, и мы вам очень благодарны». Лионера махнула рукой, словно в знак протеста, и широким жестом обвела вокруг. «Это я должна вас благодарить», — сказала она. «Дом выглядит совсем по-другому, и даже Аки сбросил несколько лет». Она помолчала, пристально посмотрела на Айзо и спросила. «Как насчёт деда Абигайля? Как-нибудь приходил?» «Однажды». «И что сказал?» Чувствовалось, что девушке хотелось бы избежать этой темы, однако Селеста мягко настаивала. «Что он сказал?» Она изобразила полуулыбку, которая должна была внушить доверие. «Не бойся», — попросила она. Ты не вызовешь у меня потрясение, как в первый раз. Я подготовилась. Айза поколебалась, поёрзала на табуретке, на которой она сидела лицом к ночи, постепенно овладевавшей горизонтом. И, наконец, опустив глаза и уставившись на носки ног, тихо сказала. «Он пришёл ещё с одним человеком, рыжим Ромула, который так и не понял, почему его убил отец». «Ромула! — воскликнулась Леста Байес тоном человека, на которого нахлынули щемящие душу воспоминания о далёких временах. «Все девчонки моего возраста были тайно влюблены в рыжего Ромула», — она помолчала. «Только сейчас меня интересует не Ромула, а дед. Тебе известно, кто его убил и почему?» Айза никогда не лгала. Не стала она этого делать и сейчас. «Да», — призналась она. «Известно. Но это секрет, который он не желает делать достоянием гласности». «И ты не можешь его раскрыть даже мне, его внучке?» «Какой вам в этом прок, если те, кто его убил, уже мертвы? Это некрасивая история, которой все стыдятся». Селеста Байес, похоже, удивилась. «Даже он?» «Даже он», — ответила девушка. «Но пусть вас это не удивляет», — добавила она. «Большинство мертвецов стыдятся того, что они мертвы». «Возможно», — согласилась Льенера. «Но ты пытаешься уйти от разговора, а мне хотелось бы знать, был ли мой дед отчасти виноват в своей собственной смерти». «Я не собираюсь вас в это посвящать», — последовал ответ. «Я не могу помешать тому, что они приходят и рассказывают мне свои истории», но не хочу и дальше оставаться посредницей между живыми и мёртвыми». «Ты меняешься». «Разве это не что я меняюсь после всего того, что произошло?» спросила Айза почти враждебно. «Я уже не ребёнок, который сообщает, что тунец вот-вот войдёт со стороны пункта Папагайо или открывает семье, где покойница спрятала свои сбережения. Как раз всё это и привело меня к нынешнему положению». «Если какой-то мертвец объявит, что мне свалится на голову кирпич, я всё равно пройду через то место, которое он укажет». «В саванне мало мест, где кирпич может упасть тебе на голову», шутливо заметила Селеста Баес. «Но, думаю, если ты первая не начнёшь борьбу, никто не начнёт её за тебя». Она сделала длинную паузу, встала, подошла к перилам полюбоваться закатом, на редкость багровым, засобиравшимися вдали тучами. «Ладно», — сказала она, не оборачиваясь. «Буду и дальше пребывать в неведении относительно этого тёмного эпизода в истории моей семьи и больше не стану задавать вопросов о покойниках». Она с улыбкой обернулась. «Сосредоточимся на живых». «Что будет с моим кузаном?» Вопрос был адресован всем, и все пять рассмущённо переглядывались, пока Себастьян не подал голос. «Ничего», — сказал он просто. Как я себе представляю, его заявление о том, что он женится на Айзе по-хорошему или по-плохому, всего лишь бравада. А если нет? Что вы хотите этим сказать? Что здесь, если мужчина украдёт девушку, закон не вмешивается, если он в итоге на ней женится. Возможно, это и входит в его намерение. Если он приблизится к Айзе, я его убью! Аурелия Пердома быстро повернулась к своему сыну Аздрубалю, заявление исходило от него и испепелила его взглядом. «Чтобы я никогда этого больше не слышала», — сказала она. «Ты уже однажды убил человека, и не сделаешь этого ни ради Айзы, ни ради кого-то другого». Она помолчала, а затем решительно сказала. «Мы уезжаем». «Опять», — сполошился Себастьян. «Мы что, так и будем всю жизнь бегать? Мы покинули Лансаротте, и это нам не помогло». «Оставили Гвадалупе и все без толку уехали из Каракаса и все напрасно». Он сердито выдохнул в знак того, как ему все надоело. «Если всякий раз, когда кто-то задумает посягнуть на Айзо, мы должны будем спасать задницы, пустившись в бега, уверяю тебя, что мир окажется нам мал». Он резко мотнул головой. «Нет уж», — заявил он, — «здесь нам хорошо, здесь мы и останемся, кто бы сюда не пожаловал». Он протянул руку и положил её на колено матери, словно желая её утешить. «Мне жаль», — сказал он в заключение «Но ведь ты сама назначила меня главой семьи, когда умер папа. А это моё решение». Аурелия Пердома хотела было возразить, но, похоже, вняла доводом сына и склонила голову в знак согласия. Аздрубаль и Айза, судя по всему, разделяли мнение брата а Селеста Баес и Акилес Анная предпочитали держаться в стороне. И всё же, на следующий день, пока остальные были заняты тем, что красили внутренние помещения, Селеста Баес пришла на кухню и села напротив Аурелии, чтобы помочь ей лущить чечевицу. «Тебе незачем волноваться», — первым делом сказала она. «Этот дом может служить крепостью, и у моего кузена пороху не хватит сюда сунуться». Ведь ему известно, что если он попытается, леонера будут гнать его до опуры, чтобы кинуть на съедение пираньем. Решение Себастьяна самое разумное. Вам здесь хорошо. Значит, вам надо остаться. Сколько времени? Сколько захотите. Это соглашение всем нам идет на пользу. Акелес счастлив, и даже индейцы выглядят более довольными. Они сказали мне, что вы к ним часто наведываетесь, заботитесь о детях и приносите еду. Они выглядят такими беспомощными. Слишком уж большая пропасть отделяет их от нашей цивилизации, и что бы мы ни делали, нам не удастся приобщить их к ней. Они обречены на вымирание, и наш долг — постараться сделать так, чтобы агония была по возможности менее болезненной. И что же, ничего нельзя изменить? Что, например, призвать к оружию, чтобы отстоять их права? К какому оружию? Луки стрелы против танков и самолетов армии? И какие у них права? На огромные пространства земли, по которым они могли бы кочевать, живя за счет охоты, не позволяя, чтобы здесь паслась хоть одна корова или лошадь, чтобы здесь сажали рис и картофель? Или право на образ жизни, который они отвергают, и который приносит им только несчастье и болезни? «Нет», — уверенно сказала Селеста. «Печально это признавать, но их песенка спета». Рыжеволосый Ромола мог быть замечательным безумцем, однако в конечном итоге его дело с самого начала было проиграно. «А если бы они с раннего детства воспитывали детей в наших обычаях, они бы не смогли адаптироваться?» «Может быть», — согласилась Селеста. «Но как вы намерены это осуществить?» Забрать их у родителей сразу после рождения или с первого момента вбить клин между двумя культурами, чтобы в результате родители и дети чувствовали себя чужими и стыдились друг друга?» Она скептически покачала головой. «Только некоторым, очень немногим, удастся преодолеть пропасть многовековой отсталости. Прочие, в конце концов, тихо вымрут. Точно так же, как на протяжении истории вымерло столько других культур». «Трудно с этим согласиться». Тем не менее, приходится согласиться. Селеста перестала выбирать камешки из чечевицы и взглянула на Аурелию Пердома. «Вы как-то говорили, что там, на Лансаротте, прежде чем выйти замуж, были учительницей, не так ли?» «Да. И после замужества я продолжала учить детей в посёлке». «Вам бы хотелось, чтобы здесь была школа?» «Здесь?» — удивилась Аурелия Пердома. И кого бы я учила? Ближайшее менее находится в трёх часах пути. Да, но ведь есть пионы, а у этих пионов есть дети, которые никогда не научатся читать, потому что даже их родители этого не умеют. Селеста внезапно воодушевилась, словно идея показалась ей вполне осуществимой. Мы могли бы приспособить для этого несколько комнат и часть конюшен, и дети приезжали бы на время. Месяц или немного дольше интенсивных занятий. Затем они уезжали бы к себе домой, чтобы вернуться в сезон дождей, когда всё равно нечего делать. Как вам кажется? Это было бы здорово, согласилась Аурелия. Но, полагаю, на это потребовалось бы много денег, а я не знаю, готовы ли пионы платить. Не беспокойтесь о деньгах, ответила Леонеро. Как думаете, вы с Айзой смогли бы заняться школой для 15 или 20 детей? «Да, конечно, смогли бы». Аурелия замолчала, вглядываясь в какую-то точку на равнине. «Кто-то едет», — с озабоченным видом заметила она. Селеста Байес встала и подошла к окну. Прищурившись, чтобы глаза не ослепил яркий свет полуденного солнца, она попыталась рассмотреть всадника, за которым, как водится, следовал столб пыли. «Надо быть сумасшедшим, чтобы скакать по саванне в такое время дня», — проговорила она. «Это настоящее пекло». «Предупредить мужчин?» «Нет, в этом нет необходимости». Женщины вышли на галерею и стали ждать в тени, пока небольшой нервный каштановый конёк, храпящий и потный, не остановился перед ними. «Добрый день». «Добрый день». Аурелия, Селеста и приехавшая женщина смотрели друг на друга. «Вы ведь Селеста Баес, правда? Не ожидала вас здесь встретить, но я рада с вами познакомиться. Я Эмель де Каморра». Женщина сделала выразительную паузу и добавила как бы невзначай. «Племянница Факун де Каморре, упокой его, Господи». Руки Селесты Баес, лежавшие на перилах, сжались в кулаки, однако голос не дрогнул, когда она ответила «Будет лучше, если вы войдёте». Вновь прибывшая не стала ждать повторного приглашения, ловко спешилась, позволив своей лошади самостоятельно искать тень и водопой, и последовала за обеими женщинами в просторную гостиную — самое прохладное и уютное помещение в доме. Аурелия Пердома махнула рукой, показывая, что пойдёт на кухню, но Селеста покачала головой. «Нет, не уходите», — попросила она. Если она не ожидала встретить меня здесь, полагаю, она приехала не ради меня». Она повернулась к Эмельде, которая отряхивалась от пыли. «Или я ошибаюсь?» «Нисколько». эмильда попыталась улыбнуться, но получилась гримаса. «Вы не могли бы дать мне попить?» — попросила она. «Кажется, я наглоталась пыли со всей проклятой равнины». «Лимонад?» — предложила Аурелия. «Если можно, добавьте немного рома». Эмильда устала, опустилась в одно из кресел и с интересом огляделась, обратив внимание на тяжёлую мебель, старые портьеры, широкую лестницу, которая величественно восходила на верхний этаж, и огромные картины. «Значит, вот он какой, этот дом!» — воскликнула она. «Столько лет я только о нём и слышу, и привыкаю к мысли о том, что однажды он станет моим». Она иронически улыбнулась, поворачиваясь к Селесте. «Вам известно, что ваш кузен обещал на мне жениться и привести меня жить сюда?» «Нет, неизвестно». «Так вот, обещал». Эмильда покачала головой, словно ей самой было трудно это признать. «Ведь я поверила», — добавила она. «О, дура». Она вперила взгляд в Аурелию, которая вернулась с кухни с подносом, на котором стояли кувшин лимонада, три стакана и бутылка рома, и, подождав, пока та нальёт, заметила. «Вы должна быть мать». «У меня трое детей», — был сухой ответ. «Да, знаю. Два парня и одна девчонка, из-за которой Кандидо готов отослать меня обратно в бордель». В голосе женщины послышался вызов, чуть ли не бравада. «Потому что я была проституткой, знаете? Моего дядю Факунда убили, мой отец был ни на что не годен, и мне пришлось окунуться в жизнь». «Семь тысяч боливаров», — со злостью проговорила она. «Семь тысяч боливаров предлагает мне эта свинья в обмен на лучшие годы моей жизни и обещание на мне жениться и жить в этом доме!» Она широко развела руками. «Что вы на это скажете?» «Что моя дочь не имеет к этому никакого отношения», — спокойно ответила Аурелия. «Мне неведомо, что мог наговорить вам Кандидо Амадо, только Айза видела его всего два раза в жизни. Мне кажется нелепым, что мужчина может питать подобные иллюзии». «Вы его не знаете», — заметила Эмель де Каморро, сделав долгий глоток рома с лимонадом. «Он почти такой же чокнутый, как его мамаша, и всегда действует по первому порыву». Меня он силой вытащил из борделя в первый же вечер нашего знакомства, и если бы старуха не уперлась, угрожая, что больше не подпишет ни одной бумаги, мы в ту же неделю бы поженились. Но он боится старуху. Он её ненавидит и презирает, но боится». Эмильда повернулась к селесте Байес. «Ваш дед хорошо всё устроил. Если бы он не сумел так всё продумать, сейчас ваша тётка уже была бы в психушке, а я замужем». «Сочувствую вам и рада за тетю». «Нет, вы не сочувствуете. С чего это вам мне сочувствовать, хоть я и племянница Факунда коморры Эмильда помолчала. «Вы, байсы, всегда были несчастьем семьи Каморра. Но это естественно, ведь это же Льяно, где хозяевам наплевать на своих пионов. Так было от сотворения мира, и так будет всегда, пока существует Саванна. Всегда будут белые и темные». «Что вы от меня хотите?» Эмильда посмотрела на неё с удивлением. «От вас? Ничего. Чего я могу хотеть, если даже не знала, что вы здесь?» Она посмотрела на Аурелию. «От вас мне тоже ничего не нужно. И от вашей дочери тоже. Хотя мне хотелось бы с ней познакомиться». «Зачем?» «Просто из любопытства». Эмильда попыталась улыбнуться. «Разве не естественно, что женщину, оставшуюся на бабах, мучает любопытство и желание познакомиться с соперницей?» из-за вам не соперница и никогда не была ею, что бы там ни говорил Кандида Амадо». «Ну, а он думает по-другому», — заметила Эмельда. «Он прямо спятил. То созывает пионов и приказывает им вооружиться, чтобы идти вызволять его невесту» то запирается в комнате святых и пьёт всё, что попадётся, а спиртного, уверяю вас, в маракуйя хоть залейся». «Говорю вам, он сумасшедший», — заключила она. «И за исключением женить бы на мне, я считаю его способным совершить любую глупость». «Это у него пройдёт. Подобные безумства у всех проходят». Эти слова произнесла Селеста. Эмильда повернулась к ней и уверенно сказала, тщательно подбирая слова. «Ваш кузен не такой, как все. Ваш кузен родился ненормальным, рос изгоем, и его жизнь протекала между двумя полюсами — стыдом за родителей и страшным самомнением. Он то смеется, то без всякого перехода впадает в ярость». И точно так же то лезет с нежностями, то начинает меня колотить и напрашивается, чтобы я его колотила до изнеможения». Она сделала глоток, словно желая себя подбодрить. «У нас бывают настоящие потасовки», — добавила она. «Несколько раз мы чуть не поубивали друг друга, но ему это нравится. Господи, не знаю, зачем я сюда приехала и рассказываю вам про эти безобразия». «Единственное, чего мне хотелось, это познакомиться с девушкой, прежде чем решить, вернуться ли мне в бордель, выйти замуж за Рамира или остаться и ждать». Она помолчала. «Вы же меня понимаете, правда?» «Да, думаю, что понимаете». «Я вас понимаю», — кивнула Аурелия, а затем крикнула внутрь дома. «Айза! Айза! Можешь на минутку подойти?» «Здесь кое-кто хочет с тобой познакомиться!» Через несколько секунд Айза Пердома появилась в дверях. Она щеголяла в старых штанах брата и запятнанной краской рубашки, лицо и руки тоже были перепачканы. Девушка остановилась на пороге и посмотрела на Эмельду Каморру, которая, в свою очередь, оглядела её с головы до ног и проговорила. «Это несправедливо». «Что вы сказали?» «Что это несправедливо», — повторила Эмельда Каморра. «Я начинаю понимать, Кандидо, но несправедливо, что существуют такие люди, как ты».